Глава 20. Гул голосов и смех стихли. Лица присутствующих повернулись ко мне. Вы кто? осведомился у меня невысокий седой старичок в тёплой вязаной кофте, сидящий во главе стола. Как вы попали в мой дом? Через ворота, потыкал я пальцем в сторону выхода. А как же ещё? Моё почтение, Вадим Евгеньевич. Рад наконец с вами познакомиться лично, а то всё через третьих лиц общаемся. Неправильно это. Ничего не понимаю, захлопала ресницами довольно юная девушка, сидящая по правую руку от старичка. Вадичка, это кто? Не знаю, ответил ей тот. Михаил. Что происходит? Разберёмся. раздался голос за моей спиной, а затылок в тот же мика, что тил при касании металла. Так, гость нежданный, давай покинем помещение без резких движений. Тут дети, не станем их пугать. Договорились? Ну, это по ситуации, возразил я ему. И потом, мне бы до ухода желательно чайку хлебнуть с пирожком да поддушевный разговор с твоим хозяином. Для того я сюда и пришёл. Всех какой-то высказала свою версию миловидная дама, сидящая рядом с мужчиной, который единственный из всех не обратил на меня внимания и знай себе невозмутимо поедал кулебяку. Миша, куда твои сотрудники смотрят? А если бы он на нас набросился? Безобразие какое-то. Верно? поддержала её немолодая уже женщина, сидящая напротив. Надо нынешнюю охрану расчитать и новую набрать, более квалифицированную. Пошли, уже совсем недобро, прошептал мне на ухо Михаил. Пока у тебя есть ещё шанс выбраться отсюда относительно целым и здоровым, не стоит его упускать. Хорошо, покладисто согласился я. Вот только один нюанс: если я отсюда уйду, то твоя репутация превратится в пыль. Кому нужен охранник, пропуковший жизнь нанимателя, Вадим Евгеньевич? Я на прощание задам вам один вопрос. Можно? Можно. Недовольно произнес конкурент Носова. Как сердечко. Широко улыбнулся я. Не слишком шалит, не рвется из груди. Нет, внезапно насторожился тот. А сейчас резко сменил тон я. В тот же миг Павлик, стоящий рядом с хозяином дома, запустил руку в его грудь. Белозёров дёрнулся и скрипнул тоненько так, как заяц, которого настигла пуля во время прыжка. На лице Павлика в тот же миг появилось выражение блаженства. Он явно получал невероятное удовольствие от страданий богача. Ай-яй-яй. Я повернулся к охраннику. Заплохело твоему принципалу Мишаня. Сильно заплохело, как видно от сознания того, что ты хочешь меня за порок его дома выставить, не предложив выше упомянутых чашки чаю и куска пирога. Так, может, лучше я останусь от греха Судя по тому, каким взглядом меня смерил Михаил, он вроде понял, кто именно пожаловал в дом. Уверен, что этот красавец с нордической наружности в курсе всего происходящего, поэтому не мог обо мне не слышать и даже, скорее всего, видел. Наверняка его подчиненные фоткают все окружение Носова точно так же, как Саша ближний круг Белозерова. Я не мог не попасть на эти снимки. Кроти. Ствол пистолета упёрся мне в лоб. Негромкий голос охранника каким-то образом сумел перебить гвалт, который поднялся в столовой. Или я тебя прямо здесь застрелю. Валяй, разрешил я. Шмаляй. Хотя нет, подожди-ка секундочку. Павлик, если этот человек сейчас выстрелит, то убей всех, кто находится в этой комнате, и его тоже. Нельзя так. Из-за огромной вазы, стоящей близ стены, высунулась мохнатая мордочка домового. Не по закону поступаешь. Согласен, кивнул я и чуть скорректировал свой приказ. Павлик, детей не трожь. За ними никакой вины нет. Плюс там пару старушек сидит, те, что про смену охраны говорили. Их тоже пощади. Им так и так скоро помирать. Хам! Аvisibility одна из женщин мигом забыв о корчащемся от боли хозяине дома. Что я вижу, то и говорю, охмеlnулся я. Ну как, Мишаня, стрелять станешь или всё же выполнишь свой долг и защитишь обитателей этого дома от смерти страшной, лютой? Пистолет опустился, щёлкнул предохранитель. Молодец, знаешь, что такое долг, похвалил я его. А теперь принеси мне стул, приятель, и распорядись подать чашку, тарелку и столовый прибор. Я сегодня ещё не ужинал, совмещу приятное с полезным. Что здесь вообще происходит? крикнула одна из женщин, светящихся вокруг побелевшего то ли от боли, то ли от страха Белозёрова, который неотрывно смотрел на меня. Кто этот человек? Михаил Меня зовут Александр Смолин, любезно ответил я ей. Что до Михаила, он, похоже, плохо слышит. Я просил его подать мне стул. И где? И ещё немного и к тем претензиям, что у меня уже есть, добавится лёгкая обида на негостеприимное поведение обитателей как этого дома, так непосредственно и его хозяина. Павлик улыбнулся, кивнул и чуть поглубже засунул свою руку в тело старика, от чего тот протяжно застонал. "Вон пошёл", взвизгнула юная красотка, как видно, теперешняя жена Белозёрова, и погрозила мне кулачком. "Ублюдок, вон, охрана!" В тот же момент Жанна сцапала её за волосы и впечатала лицом в стену. "Хорошо так впечатало?" со всей дури, даже кровь из носа брызнула. "Давайте вести себя в рамках правил", погрозил я пальцем мигом притихшим домочадцам, наконец-то сообразившим, что здесь и сейчас творится что-то сильно неладное, не сказать нечистое. "Вас же никто не оскорблял". "Дай. Дай ему стол", просепел хозяин дома. "Мы поговорим. Другое дело". Одобрил его слова я и кивнул Павлику. Тот, с видимой неохотой, вынул руку из груди старика. И про тарелку с прибором не забудь. Очень уж аппетитно вон тот пирожок выглядит. Он с чем? С лесными ягодами, пискнула симпатичная девчушка в белом передничке, стоящая неподалёку от меня. Его и откушу, решил я. А вот и стул. Ну что, семейства? Занимаем свои места, продолжаем трапезу. Вадим Евгеньевич, как, полегчало маленько? Думаю, детям не стоит слушать наши разговоры, прохрипел бизнесмен, массируя левую сторону груди. Как вы считаете? Разумное решение, кивнул я. Да и час поздний, пора им на горшок и спать. Дети, похоже, были не слишком согласны с такой позицией. Их, по крайней мере, малолетство не пугало, а напротив заинтересовало суета свет, творившаяся в столовой. Поэтому они неохотно дали себя увести двум нянькам, которых кликнул Михаил, все также стоящие за моей спиной. Впрочем, в коридоре, насколько я понял, обосновались еще два или три охранника, готовых в любой момент сделать из меня решето. Хм, два дичка. Наконец отмерла красавица жена и показала старику окаровавленную ладонь, которой до того она зажимала нос. Ты посмотри на это. Разве ты ничего не должен сделать? Ты же мужчина. Этот подонок. На этот раз Жанна приложила её о стену затылком, причём звук раздался такой, словно о камень стукнули деревяшкой. Заткнись, дура. Пока жива. тот же произнесла чуть подвязше, но всё ещё красивая женщина. Надо полагать, бывшая жена Белозёрова, про которую мне рассказывала Жанна. Садись и молчи. Она цапнула за руку чуть потерявшуюся в пространстве от удара удачливую соперницу и усадила её рядом с собой. Умная баба, сразу видно. Ой, чую, когда Белозёров загнётся, до раздень это на его нынешнюю через суды до нынешнего белья даже при наличии завещания если, конечно, до того носов этого старикана на изнадку не вывердят а он может спасибо поблагодарил я горничную которая поставила передо мной тарелку с изрядным ломтём пирога и чашку чая а нука пирог оказался и впрямь замечательный кисло-сладкий и ароматный Вы сказали, что имеете ко мне какие-то претензии, уточнил старичок, довольно шустро пришедший в себя. Простите, но я вас вижу впервые, поэтому не понимаю, где и как мог задеть ваши интересы. Сам не вру и не люблю, когда врут мне, поморщился я. Вадим Евгеньевич, вы же не молодой человек. Имеете солидное состояние и высокое положение. вам не к лицу подобное поведение. Вы слышали моё имя. Уже поняли, кто я. Так зачем устраивать никому не нужное шоу? Опять же, чем быстрее мы устраним наши разногласия, тем скорее я покину ваш дом. А кто вы? вырвался вопрос у соседки невозмутимого мужчины, который попрежнему знатно ворочал кулебяку. И я вот не понимаю, Мне вообще не ясно, что у нас тут происходит, Саш. Это та самая дочка, которая с охранником жахается, сообщила мне Жанна, опершившись плечом о стену. Но это она не хамит, не думай, она реально туповата. Человек, который много чего умеет и много чего знает, охотно ответил на вопрос я. Такой ответ вас устроит? Нет. Мотнула головой та. Не устроит. Ну, хорошо. Давайте по-другому объясню, согласился я. Наглядно, как у Булгакова, с разоблачением, желаете? Лучше откажись, посоветовала родственница, бывшая жена Белозёрова. Как бы беды не случилось. Глава семьи ничего не сказал, но по-прежнему неотрывно смотрел на меня. Вот ещё, поджала губы его дочь. Мне прямо интересно стало. Хорошо, кивнул я. Рядом с вами ведь муж сидит, в смысле ваш муж. Представьте себя. Очень интересно выходит. Я склонил голову к плечу. У вас глаза голубые, у него тоже. А девочка, которую вы держали на коленях, кареглазая. Так не бывает. Зеленые, возможно, но карие. Но это нет. Вернее, такое случается, но только тогда, когда в супружеский союз двух любящих сердец присоединился кто-то третий. Не думаю, что я сейчас большую тайну присутствующим открыл, верно? Нет, мужчины, возможно, удивятся, наш брат в подобных вещах не разбирается. А вот дамы наверняка всё поняли ещё тогда, когда эту милую малышку привезли из роддома. Но все эти годы помалкивали. Да и Вадим Евгеньевич, полагаю, в курсе. Ему точно доложили, что к чему. Более того, он-то скорее всего и велел молчать всем остальным, чтобы не будет лиха, пока оно тихо. Ваш муж, сын его делового партнёра. К чему лишние проблемы в бизнесе? Если мне кого и стало немножко жалко, то мужчины сидящего рядом с мигом замолчавшей женщиной. По покрасневшему лицу было заметно, что он мне сразу поверил. Полагаю, потому что нечто подобное подозревал, но не хотел знать точно, чтобы не терять то, что имеет. Но это только первая серия обещанного разоблачения, проживав ещё один кусочек пирога, продолжил я. Вадим Евгеньевич, вы кому поручили выяснение личности папы упомянутого маленького ангелочка? Михаилу. Я не ошибаюсь. За моей спиной еле слышно щёлкнул предохранитель, как видно, охранник решал для себя сейчас, какое из двух зол является наименьшим. Моя смерть или массовое убийство, которое за ней последует. Жанна уловила мой еле заметный кивок и переместилась от стены к охраннику. Уверен, что он рассказал вам о некоем красавце из некоего клуба. И ночи пьяной страсти, которую по нелепой случайности допустила ваша дочь, ну или нечто подобное. Я откинулся на спинку стула. И вас это объяснение устроило? В конце концов, какая разница? Девочка так и так ваша внучка. Медицинских отклонений у нее никаких нет. Зять эту малышку считает своей дочерью? Так стоит ли искать пятна на солнце? Может, не стоит этого делать и сейчас? спокойно предложил мне Белозёров. Ваша дочь сама хотела узнать что-нибудь эдикэе. Я глянул на побелевшую женщину. Как гость, я не мог ей отказать. Она уже не хочет, произнёс Белозёров. Вы же видите. Я хочу, подал голос невезучий муж. Мне интересно. его ребёнка я считал всё это время своим. Вот его. Я не поворачиваясь, потыкал пальцем в сторону охранника, стоявшего за моей спиной. Михаил, у вас и жнец, и швец, и на дуде игрец, не человек, а клад. Вот же ты тварь, как-то даже немного удивлённо сообщил новоявленный рогоносец супруге. Всегда это знал. На что такая? Это вы ещё не в курсе того, какие разговоры в постели велись, хохотнул я. Причём о каждом из присутствующих, о Вадим Евгеньевич и о вас в том числе. Не обошли пылкие возлюбленные воз вниманием. Причём не только разговоры шли, но и некие в этот момент случилось сразу два события. Дочь Белозёрова, то ли от стыда, то ли по какой-то другой причине, рванулась из-за стола в сторону выхода. А Михаил всё же решил прострелить мне затылок. Как видно, решил, что пока будут убивать членов семьи, он смыться успеет. А репутация? Ну что, репутация? Всегда новую можно заработать. Или пойти в Дикси охранником, к примеру. Там тебе и график удобный, и девчонки-кассиры молодые под боком. Оба не приуспели. Дочка далеко не убежала и растянулась на полу. Толик, на редкости ловко, подставил ей ножку. Что до Михаила, Жанна провернула уже знакомый мне трюк, перехватив руку с пистолетом и начав загонять ствол под его подбородок. В остропезднике не желаете поглядеть, как выглядят мозги на стенке в жизни, а не в кино? Весело спросил я у людей во взглядах которых читались смешанный страх и ненависть. Или пожалеть этого героя-любовника, лучше убить, попросил меня бедолага муж, с презрительностью бросая взгляд на поднимающуюся с полу жену, и даже не думая подавать ей руку. Я был бы очень признателен, вы тогда освободите меня от ряда хлопот. Мне ведь ещё разводиться, а это процесс непростой. В бизнес Вадима Евгеньевича немало моих средств интегрировано. Изымать придётся долго. Какая же ты тварь! С ненавистью глянул он на меня младшая дочь Белозёрова. Её я узнал сразу. Симпатичная деваха. Я ещё её на снимках, которые мне охранник Носов показывал, приметил. Курносые ямочки на щеках и грудь торчком. Пришёл и всё сломал. И ещё не всё, заверил её я. Но если вы, юная леди, сейчас не закроете рот, то я расскажу папе о той нике, находящемся в вашей комнате, в обувном шкафу, и о том, что там спрятано. Желаете? Саш, надо либо стрелять, либо отпускать, натужно произнесла Жанна. Он здоровый лось. Мишаня. Ты же не будешь шалить, повернулся я к охраннику. Да? Кивни, если согласен. Мужчина исково кивнул. Ну тогда пока живи, разрешил я. А еще лучше беги отсюда прямо сейчас. Вон тот джентльмен сразу после того, как мы тут закончим, наверняка захочет твоей крови. Даже может не из мести, а просто из принципа. Нет. Впервые за вечер я услышал настоящий голос Белозёрова, голос финансиста, сделавшего серьёзное состояние и дожившего до седых волос. Останься здесь, Михаил. Мы пообщаемся после. Марина, ступай в комнату Светы и перерой там обувной шкаф. Всё необычное, что найдёшь, принеси мне сюда. А теперь продолжим с вами, молодой человек. Я слушаю суть ваших претензий ко мне и моей семье. К семье пока никаких, мотнул головой я. Что до вас, хмм, Вадим Евгеньевич, согласитесь, к вашему соревнованию с Носовым моя скромная особа, по сути, не имеет никакого отношения. Да, я в данный момент в каком-то смысле вхожу в его команду, но разве это достаточный повод для того, чтобы меня убивать? Однако вы решили, что это лучший из вариантов, и мне это очень не понравилось. Ха, вздёрнул брови Белозёров. Раз пошёл такой откровенный разговор, то признаюсь, мне докладывали про то, что Илья приблизил к себе некоего странного человека по фамилии Смолин. После чего его здоровье резко улучшилось. Но я не давал команды на ваше физическое устранение, такого не было. А как же вот это? Я задрал майку и ткнул пальцем в небольшое пятно на груди. Пройди пулю чуть левее и всё, не кушать мне сейчас вот этот дивный пирог. Я по профильному образованию хирург, подала голос бывшая жена олигарха. Данному шраму год, если не больше. Ему несколько дней. Я опустил майку. Просто у меня регенерация организма чуть лучше, чем у других людей. Такая вот странная особенность. Причём не единственная усмехнулась моя собеседница. Что любопытно, именно в её глазах страха не было. У одной из всех. Любопытство, да. Интерес тоже. Ну и только. Повторяю, я не давал команды на ваше устранение, заявил хозяин дома. Я вообще не сторонник подобных методов. Вроде не врёт, задумчиво произнёс Сталик. У меня, кстати, тоже такое впечатление сложилось. Нет, я знаю, что бизнесмены, особенно те, которые прошли огонь, воду и медные трубы, любому артисту фору дадут. Но в конкретном данном случае Свидерения Белозёрова выглядели правдой. Миша, а ты ничего не хочешь нам с Старик глянул на меня: э, "Простите, забыл имя". "Александр", подсказал я. "Ты ничего нам с Александром не хочешь рассказать?" "Это было моё решение", неохотно выдавил из себя тот, кто стоял у меня за спиной. Вы сами выдали карт-бланш на подобное мероприятие. сложившаяся ситуация требовала моментального реагирования. Я отдал приказ на ликвидацию нежелательного объекта. Кто ж знал, что он тоже из этих? Он ваш человек, холодно сообщил я Белозёрову. И ответственность за его действия всё равно несёте вы. Значит, и должок за перенесенные мной физические и моральные страдания ложится на вас. И страдался весь недовольно бросила младшая дочка бизнесмена время от времени опасливо поглядывающая на проход, ведущий в коридор, тот, в который ушла горничная. Помолчи, велел ее отец. Вы правы, Александр. Итак, о какой компенсации идет речь? В каком виде вы хотели бы её получить? Мне очень не нравится, когда в меня стреляют, медленно и очень отчётливо выговаривая слова, произнёс я. Очень, и мне хочется быть уверенным в том, что подобная ситуация более не повторится. Именно поэтому я сейчас здесь. Запомните все, кто находится в этой комнате, Если мне завтра, послезавтра, через месяц или через год пуля разнесёт голову, то каждый из вас переживёт меня максимум на пару дней. Неважно, где вы будете находиться, в Москве или на Гаваях, в доме или в подземном бункере, смерть придёт за вами, за каждым. Кроме малых детей, их не тронут до той поры, пока они не станут взрослыми. Все остальные члены семейства Белозёровых умрут, равно как и ближний круг прислуги. Последнее, Михаил, сказано специально для вас. Думаю, вы меня поняли. Предельно, подтвердил охранник. У кого-то есть вопросы? Я обвёл взглядом молчащих людей. Ну и славно. А если вас Кто-то другой закажет. Гундоса, но вполне резонно поинтересовалась молодая жена. Не мы. У вас врагов не войс вагон с таким-то говенным характером. Они вас грохнут, а мы крайними станем. Такова судьба, философски ответил я. Не надо было вставать на моем пути. Требование разумное и справедливое, подытожил Белозеров. Скажу за всех. От моей семьи подобных неприятностей вы можете не ждать. Что до Носова, воюйте хоть до Марковкина возаговения, перебил его я. Это ваша битва, в нее мне лезть резона нет. Но при этом в случае необходимости я все же стану на его позиции. Так получилось? Нет желания поменять сторону, предложил Белозеров. просто назовите условия, и они будут выполнены. Нет, качнул головой я. У меня свои принципы существования в этом мире, и мне не хочется их менять. Ну, а теперь о компенсации. Среди ваших людей есть некий господин, которого я знаю под именем Максим Максимович. Средних лет, с незапоминающимся лицом. Мне ясно, о ком вы ведёте речь, прервал меня Белозёров. И послезавтра хочу получить его в большой подарочной коробке с бантами, связанного и с кляпом во рту. Я и не заметил за разговором, как съел весь пирог с тарелки. Доставьте в дом Носова часиком к 9:00 вечера. На охране скажете, что для меня. Если этого не случится, то я очень расстроюсь. Случится, заверил меня Белозёров, нехорошо зыркнул на Михаила. Обещаю. Тогда у меня всё. Поднялся я со стула. Благодарю за угощение, рад знакомству. Но в отличие от нас, снова подала голос младшенькая Белозёрова. Вот он, юношеский максимализм, улыбнулся я. Или это не он? Может, это ломка? Глаз старика отчётливо дёрнулся, и я понял, что он нечто подобное заподозрил после моих слов о Тайнике. Пап, не слушай его, завопила девушка. Ну бред же. Вот моя визитка, Вадим Евгеньевич. Я положил на стол картонный прямоугольник. Подобное мне не только колечит, но иногда и лечит. Правда только в тех случаях, когда сами это хотят. Такое случается редко, но всё же случается. Когда сильно прижмёт, наберите меня. А вось у меня в этот день будет хорошее настроение. Ах, да. Вот ещё что. Не думаю, что о нашем знакомстве стоит особо распространяться. Вам все равно никто не поверит, а вот разговор о том, что семейство Белозеровых совсем рехнулось, пойдут непременно. Она вам нужна такая репутация в свете. По дороге к выходу из дома мне встретилась горничная Марина, держащая в руках маленькую шкатулочку очень и очень тонкой работы. Все спалилось младенческое, теперь уж наверняка. Так ей и надо. Нечего не знакомым дядям грубить. Скажу честно, я был доволен тем, как всё прошло. Прав был Стас, выходит. Прямые и жёсткие решения, помноженные на действие, в некоторых случаях дают вполне качественный результат. Теперь, по крайней мере, я мог быть уверен в том, что не раскину мозгами по мостовой благодаря усилиям снайпера, которого оплатили деньгами господина Белозёрова или кого-то из его свиты. Да и вообще этот милый старичок, скорее всего, предпочтет забыть о моем существовании. Это для него наиболее дешевый вариант. Правда, там еще Михаил есть, который меня чуть не сжег прощальным взглядом, но с ним, думаю, особых проблем тоже не возникнет. Я успел цапнуть его волосок с пиджака, благо давно навострился проделывать такие трюки, так что вряд ли он долго протянет на этом свете. Не знаю, правда, как именно я распоряжусь его жизнью и смертью. Скорее всего, отдам его Пухе в обмен на здоровье Носова. А почему бы и нет? И самое главное, я полностью в своём праве. Кто меня заказал в оражею? Он. Кто под пулю подставил? Тоже он. Так что если Нифантов и Ко предъявят мне претензии, то я с полным правом отправлю их куда подальше. По концу ров, но гибок, и пункт око за око из него никто не вычеркивал. Да и не станут они до меня особо прискребаться. Профессионалов по моей специализации в столице больше нет. Как, кстати, и хранителей кладов. Это я к чему? Не забыть бы, что завтра, уже почти сегодня, в 2 часа я у Абрагима с небезвестным Валерием Швицевым встречаюсь. Дело серьёзное, пропустить его никак нельзя. Ну, а ворожей не уверен, что Орлан Белозёрову удастся его схмутать и доставить по адресу, который я указал. Скользек, максимушка, ловок, хитёр, и с читёмом у него всё в порядке, не придерёшься. Так что, скорее всего, улезнёт он от меня в этот раз. Впрочем, ничего страшного в том нет, по крайней мере, на текущий фрагмент времени. Контракт на носывости с ним, так и считай, разорван. не станет Белозёров его продлевать. Ему это себе дороже выйдет. Ну, а раз нет контракта, то и я вражею нафиг не сдался. За меня ему никто не заплатит, а проблем может насыпаться выше крыши. Никакая месть того не стоит. Хотя в дальней перспективе всякие нюансы возможны. Разумеется, потому если подвернётся оказия, я Максимку непременно или убью. или жестоко подставлю, лишь бы был случай. Кстати, надо будет выяснить, из какой именно он ворожейной эки деревни родом и туда прокатиться. А вось получится разузнать про него что-то такое важное. Да и глянуть интересно на житие бытие наследниц бирегинь. Самообразование это очень важный момент в карьере ведьмака, потому что знания сила. Ну, а если всё же удастся мешаня этого змея схмутать, то и его всё замечательно. Я сам его тогда пальцем не трону, кстати. А зачем? Просто расскажу нособу, чьими трудами он скоро на тот свет отправится, и всё. Думаю, после этого Илья Николаевич ворожее лично ломтями стругать станет. Причём в самом прямом смысле слова. Он мужик жёсткий, крови наверняка не боится. И все довольны, ну, кроме Максимки. Молодец, нахваливала тем временем Жанна Павлика. Очень хорошо ты его прижал, и главное в нужный момент. Красава, малой, вторил ей Толик. Красавелла. Эта троица расположилась на заднем сиденье такси, которое везло нас к дому Марты, и всю дорогу обсуждала минувшие приключения. А ехали мы долго, попав в жуткую пробку на МКАДе. Вот это интересная жизнь. Павлик сиял, как луна на небе тихой ночью. Вот так бы всегда. Это вам не на кладбище безвылазно сидеть. С нами не соскучишься, подтвердил таксист. Это уж точно. Сейчас продолжение будет, пообещала им Жанна. Поверьте, там веселья на всех хватит. Сверхом Что-то сегодня она разошлась сверх меры. Надо будет провести воспитательную работу на тему Язык мой враг мой. Тебя где черти носят? недовольно спросил у меня Калинин, когда я забрался в его "Беху", припаркованную у подъезда Марты. Ты на часы смотрел? Так получилось, виновато вздохнул я. Форс-мажор. Форс-мажор, передразнил он меня. А если бы насатый свет потушила? И что мне тогда делать? Я не ты, духов не вижу. Потушенный свет означал, что господин Серебряный пришёл в гости к Марте. Он, как и остальные призраки, предпочитал темноту, потому всегда просил девушку выключать все осветительные приборы на время, что они общаются. Это полностью совпадало с нашими интересами, поскольку более точный сигнал к действию придумать трудно. Свет горит. Я тут. Тебе чего ещё надо?" примерительно произнёс я. "Всё ж нормально?" "Сань, если хочешь и дальше со мной сотрудничать, учись пунктуальности", велел Калинин. "Прости за пафос, но иногда потерянные минута может стоить очень дорого. Иногда люди жизнью платили за опоздание. В этот самый миг то окно, которое нас интересовало, погасло." Оп Па -а, -а, -а, -а, -а, -а, а. Стас Щучко отправил окурок в темноту. Вот тебе и иллюстрации к моим словам. Ведь 3 минут не прошло с твоего появления. Пошли. Я вылез из машины, в которую только-только забрался. Сделаем дела и по домам. Спать хочу, спасу нет. Дверь, ведущая в квартиру, растворилась тихо, без малейшего скрипа. Да и откуда бы ему взяться? СTAS лично смазал петли, а после раз 10 эту самую дверь открывал и закрывал, проверяя всё ли нормально. Ну, а что она была открыта, так и это являлось частью плана. Завтра услышал я глуховатый и властный голос, который несомненно принадлежал Матвею Серебренному, художнику и убийце. Я всё подготовил. Думаю, Игорю понравится мой сюрприз. Я очень осторожно заглянул в комнату и увидел из сине-чёрную тень, нависающую над девушкой, полулежавшей на диване. Матвей? Но он же вас не убивал, взомолилась Марта. Его там не было. Он вообще был против. И что, она с ним на вы, несмотря на общее половое прошлое? Вот они какие, настоящие люди искусства. Высокие отношения. Впечатляет. Мне всё равно, холодно ответил ей бывший любовник. Я желаю забрать его жизнь и сделаю это. А ты, девочка, со мной лучше не спорь. Не надо. Ты моя и будешь делать то, что сказано. Твои приятели это только начало. У меня знали шли большие планы. Вы обещали оставить меня в покое. В очередной раз начала хлюпать носом Марта. Сказали, что накажете, ребят, и на этом всё. Всё будет, когда я решу. И не забывай дрянь, что ты меня предала. Дела испортил Павлик. Этот любопытный мальчуган слишком увлёкся подслушиванием, полез вперёд остальных и умудрился попасть на глаза Матвею. Те кто филином ухнул бывший художник, а после удивлённо произнёс: "Стой, парень. Да ведь я тебя знаю. Я тебя видел на кладбище. Ты около ограды вечно оживаешься. Ты здесь откуда вообще?" Призрак не довёл фразу до конца и резко развернувшись, уставился на Марту. "Твоих рук дело", процидил он. "Стала меня охотнику дрянь" И через секунду его пальцы, невероятно длинные и когтистые, сомкнулись на хрупком девичьем горле. Как всегда, хоть что-то допойдёт да не так. Я ведь хотел прежде с Моти пообщаться, попробовать его раскрутить на полезную информацию. Он, как представитель богемы, наверняка жутко че славин и при правильном подходе к делу мог бы наговорить лишнего, в том числе и о Кузьме. Ясно, что место нахождения его он мне не сдал бы, но хоть какие-то косвенные данные могли прозвучать. А там с учетом бульдожьей хватки того же Стаса глядишь я чего и добился бы. А теперь все. Теперь надо Марту спасать, пока она в ящик от недостатка кислорода не сыграла. Ярко полыхнувший нож ваткнулся в спину призрака. Тот моментально взывал, так что у меня аж уши заложило. Где Кузьма? рявкнул я, разворачивая рожавшего руки Матвея к себе. Говори, зараза, где он прячется? Поможешь мне, отправлю в никуда быстро. Нет, до рассвета терзать стану. Поверь, у меня получится. Даже не сомневаюсь. Серебряный как-то особенно постарчески к Хектул. Ох, надоел же ты мне, парнишка. Я ведь раз тебя просил, на другой предупредил, а ты всё никак не угомонишься. Ладно. Пусть всё случится по-твоему. Только уж теперь никого, кроме себя, ты и не вини. Ясно? Глаза до того тусклые и мёртвые, они полыхнули недобрым жёлтым светом, как тогда в доме Черемисина. Кузьма усмехнулся ей. Ты всё стращаешь меня, стращаешь. Только я от того даже не чихнул пока ни разу. Только на словах и селён, а? Ну что же? Ну, поведись на развод, родной. Чихнёшь, милок. Чихнёшь, пообещал мне колдун, не сомневайся. Бум! И в этот миг призрак художника буквально взорвался у меня в руках. Я же его так и не отпустил. Меня отбросило в угол комнаты и крепко приложило спиной о плетёный шкаф, с которого на меня моментально посыпался многообразный хлам. Хорошо хоть мама и папа Марты туда какую-нибудь раритетную машинку швейную времён СССР не поставили. Невелика радость от того, что тебя этакая хрень по голове долбанёт. Тут и в больницу опять загреметь несложно. Впрочем, последней сверху грохнулась толстенная подшивка то ли газет, то ли журналов, прилаская меня как раз по затылку. Причем весело она будь здоров как. У меня от удара даже звездочки в глазах вспыхнули. Но все-таки за секунду до того, как вой серебряного, отправившегося в свое последнее путешествие в стих за гранью нашего мира, я успел пробормотать: "Марана, это жертва тебе." С паршивой овцы хоть шерсти клок. Пускай моя покровительница где-то там снова порадуется. А ещё лучше задумается о том, что такого работящего ведьмака, как я, надо чем-то примировать. Например, дать мне заглянуть в некую книгу, лежащую в сундучке. Терем-то восстановился, стало быть и сундучок тоже. Хм, блин, я потёр затылок. Марта, на кой вы этот хлам храните? Папа иногда любит читать журналы времён своей молодости, пояснила девушка, держась за горло. А он где? МС. У меня тот же вопрос. Включая свет, поддержал её Стас, в руке которого поблескивал сталью пистолет. Сань, он всё? Я поднялся на ноги. Уф, башка кружится. Точно, всё. Переспросила Марта, озираясь. Больше не придёт? Никогда. Никогда, успокоил её я. Забудь эту историю, как страшный сон. "Командир, я не нарочно", Павлик стоял понурившись и не смотрел на меня. Так получилось. Я ничего ему не ответил, но в целом, как ни странно, где-то даже обрадовался, что так вышло. Теперь этого мальчишку с полным правом можно на время вернуть в родные пенаты, сказав, что решение по его вопросу будет принято позже. Не понравилось мне то, насколько платоядно он глазел на родню Белозёрова и как губы облизывал, когда сердце бизнесмена мял. Неровён час плюнет этот мальчуган на мои запреты. Наведается знакомой дорожкой в белокаменный дом, да и нашалит там. А отвечать за него мне придётся. Чего не хотелось бы. Опять же, коту под хвост все мои сегодняшние труды. Сань, ты и меня слышишь? Отвлекая от мыслей, потеребил меня за плечо Стас, при этом поглядывая на прыгающую по комнате Марту. Она именно так демонстрировала свою радость по поводу освобождения из призрачного плена. Скажи, по какому направлению злодеи Финника прикопали? Мне же с утра надо будет группу собирать, микроавтобус выбивать, их с собой вести. Дело серьёзное, надо всё задокументировать, фото, видеосъёмка и так далее. Думаю, раньше часа дня не выдвинемся. Четырёх, поправил его я. Раньше не получится. Чего так возмутился Калинин? Когда одно заканчивается, то сразу другое начинается, объяснил ему я. так уж жизнь устроена. Может, чаю? Наскакавшись, поинтересовалась у нас Марта. Можно, согласился Калинин. Почему нет? Тем более, что мы его точно заслужили, добавил я. А потом домой. Не знаю, как вам, а мне надо хоть немного поспать. Уважаемый слушатель,